Последние сирени. Заглох и замер сад. На сердце все мутней, От живости обид и горечи ошибок. А ты, что сберегла от голубых огней И золотистых кос, и розовых улыбок. Под своды душные за тенью входит тень, И неизбежней все толпа их нарастает. Чу, Ветер прошумел, и белая сирень. Над головой твоей, качаясь, облетает. Пусть завтра не сойду я с тинистого дна, Дождя осеннего тоскливей и туманней, Сегодня грудь моя желание полна, Как туча полная и грома, и сверканий. Но, молодушием, не заслоняй порыв, И в этот странный час сольешься ты с поэтом, Глубины жаркие словам его открыв, Ты миру явишь их пророческим рассветом.